Часть вторая Мертвый эмисар Совершенно неожиданно и без предварительных анонсов Компания Рус Виртех Начала продажи своих виртуальных капсул в Европе Первая партия в 100 тысяч единиц Уже поступила на склады крупнейших интернет-магазинов Разработчики уверяют, что игрокам из Европы Не придется соперничать с высокоуровневыми российскими игроками, поскольку для них будет открыт новый изолированный континент. Все новостные сайты Европы. Я все еще не понимаю, как они смогли пройти сертификацию. Раздраженно спросил генеральный директор. «Все бумаги выданы совершенно официально», — с готовностью ответил помощник. Он чувствовал себя очень некомфортно, стоя перед директором и не имея необходимых ему ответов. Такое случалось очень редко, практически никогда, и только поэтому он продержался на этой должности так долго. «Допустим, но ведь они не предоставили абсолютно никаких материалов по главным блокам капсул». «Это же незаконно!» Помощник лишь пожал плечами в ответ. Он сам не понимал, как компания РусВертех смогла получить все разрешения в обход законов. Даже их корпорация не смогла бы провести все настолько чисто и быстро. «И как все эти капсулы попали в Европу?» Продолжал вопрошать генеральный директор. «У них не должно быть таких производственных мощностей!» «И процессоры! Мы же перекрыли поставки из Тайваня!» «Возможно, капсулы на экспорт были заранее собраны на заводах, еще до их официального выхода на рынок России», — сделал фантастическое предположение помощник. «Но это же бред! Тогда получается, что технологию суперверта они разработали еще до появления обычных верт-капсул». Или это, или Русвертех наладил собственное производство процессоров на 2 нанометра. Это еще больше бред. Других вариантов у меня нет. Мне не нужны варианты, мне нужны факты. И достань нам партию капсул для исследований. Разошлем их по всем лабораториям. Европейский офис всемирно известной it корпорации Крупнейший порт Европы в Роттердаме мог похвастаться грузовым оборотом почти в миллион TEU в месяц. Охрана здесь тоже была соответствующая, но любую охрану можно обойти, имея достаточное количество денег и связей. И сейчас несколько грузовых автомобилей подъехали к складу, чтобы забрать груз, который им не принадлежал. Когда машины остановились... Из одной из них проворно выскочил десяток вооруженных людей в черной форме. Нам нужны три контейнера, произнес один из них. Дейв, лезь в кран и займись погрузкой. Военные распределились по периметру, действуя так, будто находились не на защищенном складе порта, а на вражеской территории. К чему такая осторожность? С интересом спросил один из водителей, сидящего ряду мужчину в черной одежде. «Что в этих контейнерах?» «Заткнись», — буркнул военный. «Не твоего ума дело». «Молчу, молчу», — поморщился водитель. Вдруг кран, перемещающий первый контейнер, становился на полпути и затем начал движение обратно. «Что?» — возмутился военный в гарнитуру. «Какого черта, Дэйв?» «Трам-пам-пам, мальчики». — раздался в гарнитуре веселый голосок. «А брать чужое нехорошо». «Что? Кто это?» И сразу после этого раздались выстрелы и крики военных. «Сиди здесь!» — рявкнул военный водителю и открыл двери чтобы выпрыгнуть из кабины, но неожиданно застыл, в одно мгновение превратившись в ледяную статую. Водитель в ужасе вскрикнул, нажал на газ — Но машина не двинулась с места. И сразу после этого дверь рядом с ним вырвала с корнем, а следом из кабины выкинула его самого. Склад А-11 в порту Роттердама Глава... Первое Обгоревшее тело доковыляло до торчащей из бетона руки байка и пожало ее Рад несостоявшемуся знакомству Вы действовали очень грамотно Разделили их, затем захватили заложника и подготовили ловушку Я даже болел за вас. Эльза резко затихла, настороженно наблюдая за ходячим трупом. Я же пытался понять, что мне делать дальше. Если раньше у меня в планах было попробовать договориться с Эйдолоном, то как это сделать на глазах у Эльзы? Хорошо еще, что она связана и не сможет его атаковать. «Ну, рассказывай, зачем меня искал?» Спросила Эйдолон, а точнее его аватар, Остановившись всего в полуметре Я мог видеть его спекшиеся глазницы и рот В котором точно не мог сохраниться ни язык, ни горло Но, тем не менее, труп каким-то образом мог говорить Хотя о чем я? Если он двигался без мышц, которые тоже сгорели И превратились в черную практически окаменелую корочку То почему бы ему при этом не разговаривать? Кстати, глаза у него, если уж на то пошло Тоже отсутствовали. Мне нужна твоя помощь, тихо сказал я, косясь на Эльзу. Конечно, она все еще была обездвижена, да и вообще зависла в состоянии где-то между сумасшествием и потерей сознания, но все равно могла выкинуть какую-нибудь глупость, да и разговаривать с нам при ней, мне, если честно, совершенно не хотелось. И ради этого вы всей толпой приехали сюда поинтересовался Эйдолан. «Попросить меня о помощи?» «Остальные хотели тебя убить», решил честно ответить я. «Бог смерти выдал задание на твое уничтожение». Мертвое лицо скривилось и пошло трещинами, из которых полилась и сукровица, и я постарался расфокусировать взгляд, чтобы не видеть всю эту мерзость. «Ожидаемо. Боги не любят конкурентов». «Эй!» — крикнула Эльза. «Вообще-то ты тоже взял это задание!» «Чёрт, и почему она не могла просто вырубиться от боли?» «Сама же говорила, что не выдерживает применение костяной брони. Даже сейчас под черным кружевным платьем виднелись покрытые крови костяные пластины, полностью скрывшие белоснежную кожу. Но говорила она при этом на удивление бодро». «Так значит, Варктани, ты пользуешься моим благословением, чтобы решать свои дела?» А здесь пытаешься меня убить? С усмешкой спросило обгорелое тело. Как-то неблагодарно с твоей стороны, не находишь? Виновен, вздохнул я. Но мне не оставили выбора, вынудив принять задание. Это не значит, что я собирался его выполнять. Труп открыл рот и, как мне показалось, рассмеялся. Верю, верю. И в чем же тебе понадобилась помощь, скромного мертвеца? Я вновь покосился на некромантку. Хотелось бы поговорить без лишних, проколотых многочисленными сережками ушей, вот только как от нее избавиться. Еще, судя по злому взгляду девушки, у меня в будущем намечаются серьезные проблемы, которые тоже нужно будет как-то решать. Полежи пока здесь, попросил я Эльзу. Исправившись с отвращением, положил руку на плечо Эйдолана. «Отойдем». Эйдолан послушно поковылял рядом со мной. Но стоило нам сделать всего несколько шагов. Как я заметил, краем глаза быстрое решение. Обернувшись, я увидел несущийся на нас Ласку и рефлекторно отпрыгнул на несколько метров в сторону, применив гравитационное отталкивание. «Она еще жива?» Ласка буквально с разбегу врезалась в Эйдолана, который не думал уклоняться и пролетело с ним в обнимку несколько метров. А затем произошел взрыв, разорвавшего бы тела на кусочки. При этом части их тела разлетелись по всему залу, и я лишь чудом успел рухнуть на пол и избежать серьезных травм, хотя и на меня попала часть их останков. «Что? Какого черта?» Возмущано воскликнул я, вскочив на ноги и обернувшись к Эльзе. Разумеется, это было ее рук дело, а точнее ее способностей. Перед глазами тут же появилось системное сообщение. Задание ложный месар выполнено. Некромантка поднялась на корточки и легко высвободила руки из проволоки. Ха, задание выполнено. Я же говорила, что мне не нужна твоя помощь, чтобы убить его. Спокойно ответила она, сплюнув кровавую слюну и вытерев рот. Способность «Взрыв трупа». Классика. Примечание. Взрыв трупа. Способность некромантов Диабло 3 и 4. Конец примечания. «Вот же дрянь! Не могла бы хотя бы подождать, пока я с ним поговорю!» — рявкнул я. «Мне нужна была его помощь!» Не знаю почему, но я был уверен почти на сто процентов, что Аидоланс может помочь мне воскресить Тему. Или это была неуверенность, а слепая, ничем не обоснованная надежда? «Это не мои проблемы. Ты молодец», — отвлек его, чтобы я успела поднять труп убийцы и разобраться с этой тварью. Бледное лицо девушки так и лучилось самодовольством. Она отлично понимала, что спутала мне все карты своими действиями, и явно наслаждалась этим фактом. И зачем я ее вообще спасал? Два раза, между прочим, сунулся в ловушку из-за нее. «Какая же ты!» Я бессильно сжал кулаки. Очень хотелось сделать ей больно, но не позволяло отсутствие маны, воспитания и здоровый смысл. Хотя вот драться с лаской это воспитание мне нисколько не мешало. Даже сомнений не возникало. и Ведь некромантка даже не понимает, насколько сильно мне помешало. И у меня нет никакого желания ей это объяснять. «Умница!» — седва заметно ухмылкой спросила девушка. Или ты хотел сказать что-то другое? О, я бы много чего хотел сказать, но меня сейчас куда больше волновал другой вопрос. Действительно ли мёртвый Эйдолон? Он и всё-таки бог мертвых, а не обычный зомби. Хотя даже обычный зомби может выжить после взрыва, если останется целая его голова. Хотя в таком случае мы бы не получили системные сообщения о выполнении задания. Ага, почти угадала. Буркнул я, оглядываясь по сторонам. Пришлось побороть брезгливость и отправиться на поиски останков мертвеца. В процессе я будто смотрел на себя со стороны, с трудом осознавая происходящее. Я лично убил двух человек, навечно запечатав их в бетоне. А теперь иду по забрызганному крови внутренностями полу, надеясь найти уцелевшую голову ходячего мертвеца. К сожалению, способность некромантки оказалась настолько убойной, что от тел не осталось практически ничего, кроме мельчайших не больше мизинца, кусочков костей и плоти. «Будешь собирать пазл?» — поинтересовалась Эльза. <смех> ну ну-ну». Я раздраженно посмотрел на нее, чувствуя себя обманутым. Еще недавно я искренне верил, что Эльза чуде не при смерти, а сейчас ведет себя так, будто втихаря выпила эликсир исцеления, бодро тирает кровь лица и шеи, пытаясь привести себя хоть немного в порядок. Костяную броню с шеи Туловича она при этом так и не убрала. Хасит, он точно мертв?» С надеждой обратился я к питомцу, отказываясь признавать этот факт, даже несмотря на вылетевшие системное сообщение К тому же меня все еще смущало висевшее над трупом описание. Это был аватар, а не эмиссар. И по логике у одного бога может быть далеко не один аватар. Фиолетовый шар завис передо мной в воздухе. «Это тело полностью уничтожено, но я чувствую рядом эманация хаоса. Возможно, там мы сможем найти что-то интересное». «Кстати, да, вряд ли он прятался здесь просто так. Наверняка у него были какие-то причины выбрать столь заброшенное место вдалеке от города. Даже интересно, какие у него вообще могли быть цели в нашем мире?» «А далеко отсюда?» – уточнил я, подозрительно косясь на некромантку. Вместо ответа Хасит изобразил грустный смайлик, затем знак вопроса. «Что за глупости? Ты нормально ответить не можешь?» Так и не услышав члена раздельного ответа, я догадался, что эта Эльза отменила баф на мой интеллект, и он вернулся к прежнему значению. «Похоже, мне срочно нужно поднять несколько уровней, чтобы вновь начать общаться с Хаситом человеческим языком. Как выяснилось, это довольно полезно». Кстати, а как ты смог перенести в реал своего питомца? Спросила Эльза, заинтересованно разглядывая Хаосита. И кто это вообще? Я покосился на девушку и промолчал. Ой, обиделся он! Фыркнула некромантка. Ладно, сама потом с этим вопросом разберусь. Например, спрошу у Бога смерти в качестве бонуса за выполнение столь сложного задания. Она достала телефон и начала тыкать в экран. Ты как хочешь, а я валю отсюда. Не хочу, чтобы меня увидели рядом со всем этим. Я бы очень хотела, чтобы она уехала отсюда как можно скорее, оставив меня и Хасита одних. Но свое нетерпение постарался не демонстрировать. «Да, надо уходить», — согласился я. Эльза подозрительно посмотрела на меня. «Ты так говоришь, будто никуда не торопишься». Тут она меня поймала нужно было срочно найти подходящее объяснение тому, что я не собирался покидать место преступления. «Тороплюсь и с радостью свалю, если ты вызовешь мне такси», поморщившись, попросил я. «А сам не справишься?» издевательски спросила девушка, все еще недоверчиво поглядывая на меня. «Я бы справился, но мой телефон сейчас находится где-то вон там», я указал на торчащую из бетона руку байка. «А налички с собой нет». Элиза хмыкнула. ну да. Так и боюсь вызову. А ты тогда помоги достать из машины Белиша? Я чувствую, что он там и относительно цел». «Кого?» Собаку же огня сжег. «Я про белку. Она застряла в машине». «Белку? Она еще жива? То есть, э, мертва, конечно. Но цела, как боевая единица. А ведь она заточена под поиск Эйдолана. И если мои предположения верны...» то мертвец мог быть не единственным его вместилищем, о чем не знали даже виртуальные боги, когда вы давали это задание. Тогда, вновь заполучив белку, она может понять, что ищейка все еще чувствует свою цель. Значит, я не могу позволить Эльзе вернуть своего беляша. Возможно, именно для этого и белка и нужна? — А почему беляж? рефлекторно спросил я. — Они все беляш. Ты что, ведьмака не читал? — обвинительным тоном спросила девушка. Э, нет», — признался я, вспоминая, что некроматка действительно называла белку белишом но я не обратил на это особого внимания. «Пф, о чем с тобой говорить вообще?» Пришлось возвращаться с Эльзой к машине. На самом деле удивительно, что на взрыв никто никак не отреагировал, и чудо, что огонь не перекинулся куда-нибудь еще. Хотя лучше бы он как следует погорел и сжег белку в пепел, меньше было бы проблем. «И где твоя белка?» — спросил я, разглядывая все еще тлеющий остров машины. — Где-то в багажнике. Мана у меня оставалась всего десяток единиц, поэтому на способности рассчитывать не стоило. Железо все еще пылало жаром, и я с огромным трудом смог разбить замок багажника ногой и заглянуть внутрь. Похоже, белка смогла сохранить товарный вид только благодаря тому, что забилась в отделение для запаски. Не знал, что у зомби вообще есть инстинкт самосохранения, но это существо явно старалось сохранить свою псевдожизнь. Вы для Белеша я должен был убедиться в том, что его мозг не сохранит информации для поиска бога мертвецов, поэтому пришлось использовать всю оставшуюся ману на удар током, расплавивший голову белки. Забрав ее тушку, я хотел для реалистичности возмутиться тому, что Эльза даже не пыталась мне помочь. Но обернувшись, увидел, как она наблюдает за мной облокотившись на дерево. И только тут до меня дошло, что некромантка чувствовала себя вовсе не так хорошо, как мне показалось вначале. Гордая девушка не подавала виду, да и от природы бледный цвет кожи сбил меня с толку. Но она едва держалась на ногах, кусая губы от боли. Видимо, костяная броня причиняла ей боль даже после того, как кожа была активирована. Соболезно, но она мертва», — пошутил я, протянув некромантский трупик. «Очень смешно», — холодно сказала девушка, сразу поняв, что мозг ящейки уничтожен. «Давай ее сюда». Уверен, Эльза заподозрила в уничтожении мозга мертвяка меня, но доказательств у нее все равно не было. К тому же она тоже видела системное сообщение о выполнении задания, и по факту ей было нечего мне принаявить. Некромантка протянула мне купюру. «Вот тебе наличка, должно хватить до города». «Светить здесь свой номер и вызывать такси я не буду, даже несмотря на то, что он одноразовый». Она толкнулась от дерева и, слегка пошатываясь, пошла в сторону автострады. «Только подожди минут десять, чтобы я смогла уехать первой». «Может, поедешь со мной к целителю?» Помимо собственной воли, крикнул я. Девушка, не оборачиваясь, показала мне средний палец и крикнула. «Надеюсь, мы больше не увидимся». «Что ж, ей же хуже. А вот с наличкой Эльзы мне действительно помогла. Теперь я мог задержаться здесь на столько времени, сколько понадобится на поиске. «Хасид, проследи за Эльзой издалека и убедись, что она уехала», — попросил я питомца. А сам ушел чуть глубже на территорию завода и сел на одну из бетонных плит. Пока фиолетового огонек отсутствовало, я пытался разобраться в собственных ощущениях в связи с произошедшими убийствами. Но единственным, что я чувствовал, была сильная усталость. Возможно, политики и ведущие ток-шоу были правы, и компьютерные игры действительно воспитывают из детей убийц. Вот и меня воспитали. Хотя можно ли сравнить бой за собственную жизнь с расчетливым холодным убийством? Как говорится, это другое. Пока сойдет за оправдание. А если начнут сниться кошмары, то подумай над этим снова. Хасид прилетел спустя минут двадцать и подтвердил, что Эльза уехала. После этого я велел отвезти меня туда, где он ощущал эманацией хаоса. Мы миновали территорию завода и углубились в лес, и вскоре вышли к небольшому кладбищу. Что ж, где еще прятаться богу мертвых, как не здесь? А дальше произошло нечто странное. Хаосид не позволил мне пройти через ворота, а настойчиво указывал стрелкой на дыру в стальном заборе, Несколькими метрами левее. Забравшись в нее, я будто оказался в другом пространстве. Кладбище не исчезло, но теперь среди могил возвышался небольшой, высотой всего несколько метров, каменный храм, состоящий из многочисленных надгробий. Все эти мраморные плиты с фотографиями мертвых людей смотрелись довольно пугающе. Нашел-таки! раздался знакомый голос, и у входа появился Эйдолан в своем истинном обличии. Двухметровый рогатый демон сменил цвет кожи на человеческий, да и рога стали значительно меньше, но его все еще можно было узнать. «Эй, да ладно», — на всякий случай уточнил я. «Хм, кто ж еще? О чем мы говорили, когда нас прервала эта бедная девочка? Тебе что-то было от меня нужно?» «Да», — подтвердил я и ошарашенно спросил. На что это за место?» Демон ухмыльнулся. «Первый в этом мире храм бога мертвых, разумеется. Пока такой вот неказистый, но ну, со временем... Но как это возможно? Это же инстанс!» «Карманное измерение, да. Знаешь, боги Арктани изначально ограничены. Они даже не поняли, что я не сюда перенес частицу себя, а оставил лишь маленькую часть там. Что? Как это?» А как же проклятие городов и орды мертвецов? Я лишь запустил процесс, остальное отлично работает и без меня. Если честно, я окончательно растерялся, не понимая, что вообще происходит. То есть ты сейчас здесь весь? Можно сказать и так. Только в вашем мире я очень слаб. И практически ничего не могу. Но зато полностью свободен в своих действиях. Но как это возможно? Ну, зачем тебе эти подробности? отмахнулся Эйдолан. Лучше скажи, зачем ты искал встречу со мной? Вряд ли просто потому, что соскучился. Решив, что появление Эйдолана в моем мире может быть хорошим знаком, я рассказал о смерти Темы и о том, что хочу просто вернуть его к жизни. А может, и не только его, если ласка не соврала и они расправились с Марком. Просто? Ты сейчас, серьезно? «Что может быть простого воскрешения человека? Конечно, благодаря тому, что я явился в этот мир без базовых ограничений, у меня много возможностей, но в противовес этому практически нет сил. Да и даже будь у меня эти силы, воскресить умершего я бы не смог». «Но почему?» «Смерть — это один из фундаментальных законов вашего мира. Даже я здесь смертен». И чтобы обойти этот закон, нужно пойти против самой природы. Не уверен, что я вообще когда-нибудь смогу это сделать. И способность воскрешения целителя тоже не будет работать. Почему же будет? Но ты учитываешь, что там есть сильные временные ограничения на активацию способности. В теории человека можно реанимировать после смерти в течение нескольких минут. Поэтому способность целителя не противоречит законам этого мира. Черт. Если честно, я так верил в возможность воскрешения Тёмы, что считал этот факт уже чуть ли не состоявшимся. А теперь выясняется, что все было зря. Но есть другой вариант, неожиданно сказала ей Долана. Какой? затаив дыхание, спросил я. Поскольку я переселился в ваш мир, мне нужен теперь эмиссар в Арктании. Тот, кто будет проводником моей силы там. Если ты сделаешь так, как я скажу, то им может стать твой погибший друг. В первое мгновение я обрадовался, а потом задумался всерьез. То есть Артема вернуть не в реальный мир, а в Арктанию? Но даже если это получится сделать, будет ли виртуальный Артем настоящим? Или лишь копии, такой, каких их создает проклятие Эйдолана после смерти игроков? Гипотетически система хранит в себе много информации об игроках. И наверняка на основе этого можно сделать их условную копию. Но это же будет не живой человек. А это точно будет настоящий Артем, а не его копия, скептически уточнил я. Ты хочешь поговорить о душе? лукаво улыбнулся бог мертвых. Тогда я задам тебе такой вопрос. А есть души у тех, кто населяет Арктанию? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как по-настоящему работают виртуальные капсулы. Я удивленно переспросил: Что значит по-настоящему? «Ты уверен, что готов узнать правду?» Фу, «Неужели бывают люди, отвечающие на подобные вопросы, отрицательно?»